Глава двадцать Прибытие. «Я все сделаю», — сказал я, одновременно отвечая и на вопрос Ами, произнесенный вслух, и на ее сообщение. «А тебе тогда лучше лететь на истребители Алвов. Благодаря невидимости вам будет проще подобраться к владениям Панариана. Родион полетит со мной», — подтвердила принцесса. «А в твоем случае будет лучше воспользоваться компанией Бильда». «Рукен Сапора не особо расположен к варварам, даже если в них течет кровь известных семей». «Я смогу устроить встречу с дядей», – важно начал Билда, украдкой поглядывая на принцессу. «Переговоры будет вести лорд Салдок», – перебила его Ами. «А вы отвезете его на своем корабле, Виконт Билда. «Раз возражений нет, мы вылетаем», – кивнул я. «Не будем терять времени». Свету и Айлу с Карлом я решил не брать. Пусть лучше они остаются здесь. Несмотря на все тревожные события, удаленная резиденция Ами, пожалуй, остается наиболее безопасным местом. Да и Бильда явно не горел желанием кого-то еще приглашать на свой корабль. Меня-то исключительно по просьбе принцессы пустил. «Пристегнись», — бросил мне юный Сапора, прыгая в командирское кресло и начиная прокладывать маршрут до усадьбы своего дяди. Капитанский мостик, надо отметить, у него был довольно уютный. И при этом еще и роскошный. Панели с деревянной отделкой и явно дизайнерские линии в обводах. Вкус, кстати, у младшего Сапора неплохой. Впрочем, сейчас это совершенно не важно. «И каково это?» – не глядя на меня спросил Бильда. «Вы о чем, Викон Сапора? Иногда отвечать вопросом на вопрос даже полезно. «Каково это, варвару, неожиданно стать членом одной из влиятельных семей?» Бильда говорил без подчеркнутого пренебрежения, как бы между прочим, но именно это и задевало сильнее всего. «Все-таки лорд Салдок считался одним из чистокровнейших Вели. Если честно...» Я попробовал искренне разобраться в своих ощущениях. Я пока еще не до конца разобрался в своих ощущениях, но в целом я доволен. «На принцессу даже не смотри, тебе ничего не светит», – неожиданно проворчал Бильда. «Она императорская особа и...» «Ого, и чего это он решил заговорить на эту тему?» «Я вроде бы не давал повода. Или от варваров в принципе не ждут ничего хорошего». «Мы будем взлетать?» – прервал я юного лорда. «У меня все под контролем», – гордо парировал тот. «А ты не уходи от разговора». «Принцесса сама сделает выбор, вне зависимости от вашего желания, Викон Сапора. Раз уж он ждет моей реакции, вот она. И никто не сможет меня упрекнуть в отсутствии дипломатичности». Бильда замолчал, насупившись, и как раз поднялся на достаточную высоту, чтобы стартовать. Секунда, и корабль сорвался вперед, вдавив нас в кресло, пока не сработали компенсаторы перегрузок. Вряд ли на этой дорогущей ласточке они настолько запаздывают. Скорее, Бильда решил таким ребячьим способом меня проучить. «Вот и зря. Кстати, самому же в итоге досталось». А 47 точек, выстроившихся на навигационном экране, это все же довольно сложно. Бильда сейчас в невероятном напряжении. Я даже краем глаза увидел, как пот стекает ручьями по его вискам. 22 точки. Бен, наверное, с легкостью преодолел бы всю эту ломаную линию. 38. Но сейчас его нет рядом, так что не расслабляться, младший Сапора. Не расслабляться. Упс. Это я вслух сказал. 43, 44, 45, 47. Наверное, при иных обстоятельствах я бы залюбовался этим зрелищем. Резиденция Сапора, как выяснилось, располагалась за полярным кругом Соул, и сейчас перед нами открылись снежные дюны, на фоне которых чернели горы со слепительными белыми шапками льда. Небо над этой суровой местностью было сиреневым. Такой цвет получался, судя по всему, из-за смешения закатных лучей и темно-синих облаков. «Отличный полет!» — похвалил я младшего Сапора. «Не могу же я, в конце концов, принимать правила его детской игры в пикировку, в ущерб общему делу. А трюк с гравикомпенсатором я, пожалуй, будто бы и не заметил». «Благодарю!» — кисло улыбнулся Бильда. Вы находитесь в защитной зоне резиденции Сапора, с нами связались на стандартной имперской чистоте. Назовите себя и цель визита. Бильда Сапора, сын Сарона Сапора, племянник лорда Арукена. Странно, конечно, что так официально встречают родственника, а с другой стороны, если старший Сапора что-то знает, кажущаяся излишняя предосторожность как раз объяснима. «Приветствуем вас, Виконт Бильда!» Беспристрастный голос в динамике ничуть не изменился в интонациях. «Посадка разрешена, место будет обозначено ярко-желтыми огнями. Разумно, в этой мешанине сине-фиолетового теплые цвета будут заметнее всего». Бильда развернул корабль, и перед нами открылся огромный замок с целыми прилегающими кварталами и квадратной посадочной площадкой. Который от крепостных стен вел узкий виадук. Сапора очень древняя семья. Бильда все же не приминул возможностью рассказать о регалиях своего клана. Этому замку уже более пятнадцати тысяч лет. Вели тогда еще даже не знали секрета энергии. Выглядит внушительно, вежливо согласился я. Впрочем, мне эта резиденция действительно нравится. Бильда аккуратно посадил корабль на оказавшийся неожиданно маленьким квадратик. Нас слегка тряхнуло, и автоматика включила систему внешнего охлаждения. В принципе, уже можно выходить. Когда мы ступили на темную каменную поверхность посадочной площадки, я понял, что Сапора старший все же не до конца доверяет даже собственному племяннику. С трех сторон узкий клочок породы с сигнальными огнями по краям – был окружен пропастью, на дне которой кипела жизнь. По узким улочкам сновали машины, и флайеры, многочисленные, прохожие, ручейками растекались по переулкам. А четвертая сторона упиралась в сужающуюся перемычку, которую сейчас перекрывали два рослых вели с чхедубонами на перевес. Виконт Бильда, кто это с вами? Спросил один из стражников. Это меня зовут Мак. Назвался я сам, перехватив инициативу у младшего Сапора. «У меня поручение от принцессы Ами. Следуйте за нами». Как только второй стражник произнес эту фразу, оба сразу же развернулись и пошли в сторону замка. И почему-то я был уверен, что спины они нам показывали не от глупости, а от уверенности в собственных силах. «Бильда!» – сам лорд вышел нас встретить. И сейчас стоял в конце этой пугающей узкой дорожки. «Объясни, что происходит? Кто этот варвар? И почему он называет себя посланником принцессы, а ты ему потакаешь? Это такая глупая шутка?»